Глава двадцать вторая. Следуя рядом с невозмутимым графом по коридорам дворца, я еле сдерживала любопытство. Мне хотелось знать... Нет, никуда мы идем. Где он вчера пропадал? Вроде раненым не выглядит. А если я пощупаю немного инквизитора, это будет считаться преступлением? Кара. Не глядя на меня, выдохнул граф. Хотите что-то спросить? Спрашивайте, а не сверлите меня взглядом. «Вам неуютно?» — произнесла вместо ответа, я не сверлила. Замечаю неприятную тенденцию, что слова вылетают быстрее, чем успеваю подумать. «Неуютно?» Он все же повернул ко мне голову, выразительно вздернув бровь. Уголки губ дрогнули в едва заметной улыбке. «Вряд ли. Но будет проще, если мы будем общаться напрямую и говорить, не боясь, чего бы это ни касалось. Все-таки наши отношения...» Делового характера, а не романтического. Нет нужды юлить и утаивать. Думаю, мы всегда сможем договориться и решить любой вопрос. Понятно? — Понятно. — кивнула я, соглашаясь. — Где вы вчера были? Граф запнулся, но устоял и недоуменно на меня посмотрел. — Что? — не поняла я. — Вы сами упомянули про откровенность и деловой характер наших отношений. Граф красноречиво усмехнулся. и вернул себе непроницаемое выражение лица. Я решал вопросы личного характера. Я задумалась. Личного. Из личного у графа де Камелье только его племянница Николь, которую он 20 лет назад спас из горящего поместья рода де Камелье. Всем жителям Империона известно, насколько граф дорожит своей племянницей. Совсем неудивительно, учитывая, что весь их род уничтожили. Значит ли это, что Николь угрожает опасность? Последнюю мысль произнесла вслух и вздохнула, виновато улыбнувшись. «Ваша проницательность не знает границ», — бесстрастно прокомментировал граф, но вдаваться в подробности не спешил. Толкнул небольшую деревянную дверь перед собой, которая каким-то чудом сохранила свой естественный вид без золоченой отделки, и пропустил меня вперед. Наверх вела узкая лестница, и мне пришлось нагибаться, чтобы подняться по ней». «Ладно, господин инквизитор, ваша взяла, я заинтригована», произнесла, преодолевая очередную ступеньку. «Куда же меня все таки ведут? Граф же не решил избавиться от жены раньше времени за неуместные вопросы?» «Я не ставил себе задачу вас интриговать», — ровно отозвался он. «Просто в этом месте нас никто не потревожит». Слух сильно царапнул официальный тон и сдержанность. Мы снова на «вы», а расстояние между нами будто бы то сокращается, то увеличивается вновь. Но хорошо, если так. Внезапно добавил граф, а я споткнулась о самую верхнюю ступеньку и едва не растянулась на дощатом полу. В последний момент рука графа обвела меня за талию, помогая обрести равновесие и выпрямиться. «Осторожнее, не хочу, чтобы вы покалечились», — произнес он и обошел меня, заходя в мансарду. Я даже не думала, что во дворце она есть, под самой крышей, с окном во всю стену, а не маленьким, круглым, как обычно делают в таких помещениях. Невероятно, прошептала, изумленно озираясь. Мебель, полы, стены, потолок все из дерева. И пахнет деревом, смолой и шишками. Присаживайтесь, любезно предложил граф, отодвигая для меня стул. Только сейчас заметила накрытый на двоих стол. «Наверное, вы уже сыты?» — произнес граф, садясь на деревянный резной стул, покрытый лаком. «Планируя наш совместный завтрак, я не учел, что вы, Кара, встанете раньше и...» «Ничего», — улыбнулась и расстелила на коленях салфетку. «Что-нибудь слышали о втором завтраке?» «Не сомневался в вашем отменном аппетите». Граф снял с блюда крышку и взял в руки приборы. «Мы же наедине», — осторожно заметила я. «Почему снова на «вы»?» «Непроизвольно», — отозвался граф, отрезая столовым ножом кусочек от глазуньи. «Кажется, он просто пытается отгородиться от меня таким образом. Не думает же он, что я покушаюсь на его свободу». «Это из-за того, что я спросила, где вы были?» Осторожно поинтересовалась, из-под лобья, глядя в бесстрастное лицо графа. «Кара», — тяжело выдохнул он, опуская на край тарелки приборы. «Прошу прощения». — ровно произнесла я, опережая графа в попытке мне что-то объяснить. — Я влезла не в свое дело, но уверяю, что меня волновало лишь то, не подрали ли вас цирихи, и как вас спасать, если все таки подрали. Граф чуть-чуть склонил голову и снисходительно улыбнулся. — Вы волновались? — Не то чтобы... — уклончиво отозвалась, мысленно ругая себя за свой болтливый язык. все Всё-таки судьба моей сестры зависит от вас. Тонко намекнула, а граф усмехнулся и снова приступил к трапезе. «Севилла имела наглость прийти в мой сон и угрожать. Я должен был принять меры, чтобы защитить близких». Скупо пояснил он, но, по-моему, это большой прогресс в наших взаимоотношениях. «Спасибо, что рассказали». Искренне поблагодарила я и уткнулась взглядом в тарелку. Глазунья вызывала аппетит, и я решила, что незачем откладывать трапезу. Я хотел спросить, почему ты подарила мне душу своего фамильяра? Вопрос застал врасплох, потому что ответа на него я не знала. Подняла голову и сглотнула. «Кто-то должен вас оберегать». Да, это не лучшее объяснение, но другого у меня просто нет. «Почему не сделала его своим хранителем?» Не унимался граф. «Видимо, решил заставить меня испытать неловкость в полной мере». «Ум-м-м», Взяла бумажную салфетку и промокнула губы. Пират напоминает мне о дне гибели матери, о том, что я не уберегла ни ее, ни своего фамильяра. Чувствуешь свою вину? Да, так и есть. Не стала отпираться. Я хотела передать пирата в надежные руки, тому, кто сможет о нем позаботиться, тому, кто нуждается в защите. Удивительно, что ты решила, будто я в ней нуждаюсь. равнодушно констатировал граф. «Меня защищает магия смерти и слуга Хороса». «Может быть, слышала о таком?» «Слышала». Сипла отозвалась, ощущая, как кожа покрывается мурашками. «Призрачные слуги Хороса призываются из потустороннего мира мертвых и сражаются не только с нежитью, но и с живыми. Они приходят в разных обликах. Это может быть скелет, может быть бес или агрохен». Здоровенный медведь с огромными клыками. «У меня пес, пояснил граф, ожидая моей реакции. «Собака?» — удивилась я. «И вы не дали ей имя?» «Хм, это всего лишь защитник. Не думаю, что ему нужно имя», — слегка растерявшись, произнес граф. «Не знаю, но если это существо защищает вас, то почему бы ему не дать имя?» «Граф пристально...» не мигая, смотрел мне в глаза. Его словно одолевали какие-то эмоции и чувства. «Я подумаю», — сдержанно произнес он и продолжил завтрак. «Надеюсь, ваш пес с пиратом поладит», — пробормотала я и тоже приступила к еде, иначе все остынет. «Будет жаль потраченного времени повара и усилий Адриана. Не зря же он заботился о моем завтраке».